10 марта 2019. 16 часов 47 минут. Сильвия, стараясь не влезть в густые заросли ядовитого плюща, искала на опушке леса палки, чтобы перемотать их и сделать костыль. Клою она велела собрать оставшуюся еду обратно в контейнер с защитой от медведей. Ему нужно было чем-то заняться. После того, как напарники сорвались со скалы, он только и делал, что рассказывал взад и вперед, ворча себе под нос про свою испорченную диссертацию. И последнее, что им было нужно, так это дикие животные, разоряющие лагерь подчистую ради того, чтобы узнать, какое на вкус арахисовое масло. Он запихал еду в контейнер, хлеб скатался в липкие шарики, батончики клив все перекрутились и смялись. В любом случае, они вернутся в лагерь не раньше завтрашнего утра, и Сильвия понимала, что какая-то часть Клея, часть которую она не узнавала, жаждала высадить Люка у дверей ближайшего отделения скорой помощи, и как только медсестра выкатит из них инвалидную коляску для Люка, помчатся обратно сюда, вернуться к исследованиям. Из самого дна ее души всплыли слова, холодные и жестокие, которые он скажет, едва Люк не сможет услышать их что теперь будем делать, о нем позаботятся врачи. И она понимала, он будет ожидать, что она поддержит его настроение. Это был не тот Клей, которого Дилан знала все эти годы. Этот Клей проявил себя только здесь, в долине, расхаживая по грязи и жалуясь на то, что его диссертация погублена. Клей присоединился к Сильвию деревьев, в руках у него была целая хапка длинных, но хилых веток. Увидев хорошую палку, толстую и крепкую. Она их все бросила. «Какова вероятность, что мы вообще сможем затащить его на этот холм?» спросил Клей, пинком отправив смятую жестяную банку в кусты. Он снова посмотрел на скалу, на свою камеру, так и не стоявшую на штативе. «Не знаю», — ответила Сильвия, «но мы должны попробовать». «А если мы не сможем?» «Давай решать проблемы по мере их возникновения. Помоги мне отнести ее». Клей и Сильвия притащили ветку в лагерь, а затем Клей с Дилан принялись мастерить костыль, который выдержит вес Люка, исходя из предположения, что тот сможет удержать равновесие на крутом подъеме в принципе. Пока Клей и Дилан разрезали ветку походными ножами и приматывали куски друг к другу, Сильвия сменила повязку на лодыжке Люка, пытаясь стянуть раздувшуюся плоть. Та теперь походила на ногу очень отдаленно. «Мне так стыдно, ребята!» — сказал Люк. Я должен был убедиться, что мы захватили с собой нашу вторую каску. Я должен был уделить больше...» Губы его продолжали шевелиться, но звуки перестали из них исходить. Рука, висевшая в перевязи на груди, затряслась. Сильвию начала потряхивать тоже. Судороги ползли все выше и выше по позвоночнику, как гнездо с пауками. Люк покачнулся на стуле, не сводясь с деревьев расширившихся, остекленевших глаз. Она помахала рукой перед его лицом, чтобы перекрыть ему видимость. Люк даже не моргнул. Ему становится хуже. Они ведь могут добраться до больницы только к утру. «Люк, с тобой все в порядке?» «Все еще с нами?» Он заглотнул и моргнул. «Да», — ответил он. Но Люк был не в той, ни в физической, не умственной кондиции, чтобы находиться в вертикальном положении даже с костылем. Он тут же пошатнулся на здоровой ноге, и его повело вперед так, что Клей помог ему вернуться в кресло. Его придется нести. Сильвия посмотрела вверх на крутой склон холма, провела большим пальцем по пальцам другой руки. Она не была уверена, что они смогут. Да возможно ли это вообще? Дилан положила свободную руку Люка себе на плечи, а Клей просунул руки под влажные подмышки Люка. Люк шевельнул здоровой ногой, подвернув лодыжку, и у Сильвии на миг оборвалось сердце, когда она подумала, что он сейчас сломает и ее, и они так и останутся у подножия этого подлого холма, пытаясь соорудить подобие носилок из спальных мешков и веток. Но нога сама вернулась в правильное положение и встала на твердую почву. «Высоченный холм» — нависал над Сильвией. Деревья тянулись к небу, уже темнеющему. Яркий синий переходил в оранжевый, теплый весенний воздух сменялся холодом весенней ночи. Пока Клей и Дилан готовились к походу, тушили костер, Сильвия листала свои блокноты. Облегченно выдохнула, когда нашла их, координаты джипа. Клей уже едва не убежал вперед с GPS-трекером, прежде чем она успела их записать. Она ввела их в устройство, забросила блокнот в палатку и застегнула ее. «Думаю, мы готовы», — сказала она, перекинув через плечо рюкзак с предметами первой необходимости. Сильвия шла позади чудного пятиногого путешественника, несла самодельный костыль, который они соорудили из клейкой ленты и веток. Она не стала говорить об этом, не желая тревожить Дилан, но повреждение Люк получил очень тяжелое. Она не была медсестрой, но ей хватало знаний, чтобы понять. Тереть связь с реальностью посреди фразы «плохой признак». Она стиснула зубы, чтобы не проговориться. Дилан и Клей взяли на себя большую часть веса люка, почти тащили его, несмотря на его единственную рабочую ногу, кряхтя от усилий. Тяжело дыша, они успели сделать всего четыре медленных шага, и им пришлось остановиться, хотя они даже еще не выбрались из лагеря. Стало ясно, что надо соорудить люльку для стремительно багровеющей ноги люка, кровопотек на который уже выполз из-под перевязи. Сильвия кинула лагерь внимательным взглядом, в поисках вещей, из которых можно было смастерить такую люльку, мысленно соединяя их в сложных комбинациях, и заметила бухту разорвавшейся веревки у подножия скалы. Сильвия отрезала от нее кусок, и Дилан вздрогнула, словно жалея окончательно погибшую веревку. «Теперь мы сможем ее использовать, разве что только так», — сказала Сильвия. Клей удерживал Люка на весу, а Сильвия и Дилан перекинули петлю ему через плечо и другим концом зацепили противоположную, пострадавшую ногу позади него. Плечо и лодыжку обмотали сложенными в несколько раз футболками, чтобы распределить давление петли и веревки. Лицо Люка оставалось пустым. Безмятежное его выражение контрастировало с напряженными, сморщенными лицами остальных. Сильвия задалась вопросом, может, он не чувствует эту свою ногу? Возможно, когда он ударился головой, его синапсы, нервы и сигналы получили такую встряску, от которой не оправились до сих пор, и он просто не чувствовал боли. Он не вскрикнул и не вздрогнул, даже не стиснул зубы, когда его распухшая нога прочертила глубокую борозду в грязи. Он только склонил голову, как смутившийся щенок. Они начали подниматься на холм медленными, неторопливыми шагами. Крутой склон вздымался, как Эверест. Сильвия шла за пятиногим чудовищем, в которое превратились ее друзья. Она с тревогой и наблюдала за ними. Чтобы не сорваться, каждый раз нужно было тщательно выбрать место, куда поставить ногу. Склон холма был влажным и скользким, и Дилан с клеем использовали сырость склона в свою пользу, вбивали ноги в эту грязь, перемешивая ее так, что она становилась липкой. Они едва ли одолели склон наполовину, а небо уже потеряло свою синеву. Сильвия изо всех сил пыталась разглядеть что-то между стволами деревьев, чьи пышные кроны заслоняли остатки солнечного света. Даже несмотря на сумерки, Сильвия видела, как дрожат заплетающиеся ноги измученный Дилан. Дилан вбила ботинок в очередное пятно перед собой, плотно поставив уже облепленную грязью подошву, прежде чем перенести на нее свой и люка вес. Они поднимались и поднимались. На склоне не было подходящего местечка, чтобы передохнуть, и уж не могло быть и речи о том, чтобы выпустить люка хоть и на миг. Он бы тут же скатился обратно в долину, как по водяной горке. Маленькая точка на GPS-трекере в руке Сильви оказалась неподвижной. «Грязный подъем на холм долины. Почему он настолько влажный? Нет никаких сведений о том, что тут недавно шли дожди», — подумала она и пока что отложила эту мысль, чтобы потом записать в блокнот. Еще через несколько ярдов и трюк с топанием перестал работать для Дилан. Ее ботинки слишком сильно облипли грязью, чтобы хоть как-то сцепляться с почвой. Ее ноги скользнули вниз и назад, прямо к Сильвии, словно по хорошо смазанному стеклу. «Черт!» — закричала Дилан. Одну ногу дернула вверх, и колено врезалось в грязь. Сильвич чьи легкие горели огнем, а она ведь на себе люка не тащила, ожидала, что сейчас и все остальные рухнут вместе с Дилан. Клубок рук и ног врежется в нее на пути вниз, и они, все четверо, окажутся у подножия холма, понаставив друг другу синяков со стремительно опухающими лодыжками, запястьями и мозгами». Чего она никак не ожидала, так это того, что Люк с силой опустит рабочую ногу в грязь, приняв груз на нее. — С тобой все в порядке? — спросил Люку Дилан. Он принес свой вес. От повторения пути Дилан его спас лишь один вовремя напряженный мускул. — Последнее, что нам нужно до кучи к моей ноге, это еще и сломанная коленная чашечка. — Да, — выдохнула она. — Давайте просто поднимемся на этот чертов холм. Дилан постучала ботинками по стволу, сбивая грязь. Когда она взяла Люку за руку, чтобы положить ее к себе на шею, он сжал ее пальцы. Крепко. Сильвия, стоявшая позади них, видела, что костяшки его пальцев побелели. Люк подался вперед, насколько позволяли опутывавшие его, как марионетку, ремни и веревки. Его вырвало, и куски полупереваренного батончика попали на носки ботинок Дилан. Клей отвернулся. Мокрое пятно блевоты заскользило вниз по крутому склону по направлению к Сильвии. И «Извини», — пробормотал он, и из уголка его рта потекла слюна. «Внезапно затошнило что-то!» «Всё в порядке», — ответила Дилан. Крахмалистый, резкий запах желчи ударил в горло Сильвии, и она сглотнула, чтобы остановить содержимое собственного желудка. Она уже тоже начала подниматься по пищеводу. Она обошла потек блевоты на склоне. Люк откашлялся и сплюнул. Его пальцы дергались на плече Дилан, как паучьи лапки, как будто он пытался дотянуться до чего-то, до своей трясущейся головы или, может быть, он хотел стереть остатки рвоты из губ, но синапсы не могли подать сигналы в правильной последовательности для этого. Сильвия посмотрела на часы и мысленно отметила время, желая, чтобы она могла это куда-нибудь записать, чтобы хоть как-то быть полезной. 6.32 Люк в ясном сознании, но продолжает демонстрировать симптомы сотрясения мозга. Его рвет, он хватается за воздух, пальцы не слушаются его. — С тобой сейчас все в порядке? — спросила Дилан. — Что-нибудь болит? — Да, — ответил Люк. — Голова. — Мы должны доставить тебя в больницу. Ты в силах продолжать? — Я попробую. Троица снова принялась делать свои трудные, шаткие шаги. Ясность сознания постепенно покидала Люка, да и не сильно-то легче стало от нее. Он то и дело наступал дело на ноги или же прямо на корни, колючки и другие препятствия. «У Люка проблемы с координацией», — сделала мысленную пометку в своем блокноте Сильвия. К тому времени, когда они, наконец, тяжело дыша и, обливаясь потом, добрались до вершины холма, небо полностью потемнело. Теперь группу вела Сильвия с GPS-трекером в одной руке и фонариком в другой, который сиял, как маяк в тумане. Тьма осочилась из-за стволов деревьев вокруг них, обвивалась вокруг груди Сильвии, стискивая ее. Луч ее фонарика скользнул по лесной подстилке, выхватив поросшие ядовитым плечом участки, пышные были голов и прошлогодние гниющие листья. Ей даже показалось, что одна из прогалин Полностью заросла страшно воняющими растениями-хищниками, похожими на морские звезды с этими их пятью пушистыми листьями, вокруг которых с жужжанием роились мухи, хотя этого в принципе не могло быть. Хищные растения не являются эндемичными для западного полушария, не говоря уже о Кентуке, как они сюда попали. Она хотела остановиться и зафиксировать их. Ни под каким видом ей не удастся найти это место снова. Но люк был важнее. Безумная версия промелькнула в мозгу, что узор в растительности вокруг них повторяется на манер мозаики. Но она отбросила эту мысль. Она, должно быть, придумала это. Группа продвигалась медленно, преодолевая столь незначительное расстояние за один заход, что Сильвия то и дело останавливалась подождать, пока остальные трое догонят ее и подсвечивала им путь фонариком. В тенях их тела сливались воедино, В конечности покачивались и тряслись, как у чудовищной многоножки. Каждый раз, когда Сильвия поворачивалась им навстречу, от испуга у нее волосы вставали дыбом на затылке, и она изо всех сил сопротивлялась охватывающему его порыву. Множество невидимых рук дергали ее за рукав, руки покрывались мурашками, и все они шептали одно «Беги!», рога за спину забросив. Это была всего лишь игра света говорила она себе. Тем не менее, не могла унять дрожь. И вот так, пошатываясь, они двигались вперед в течение примерно часа. Она сделала еще одну мысленную заметку. 7.45. Медленно продвигаемся вперед. Много перерывов на отдых. Надеюсь, мы почти добрались до машины. По GPS ничего сказать об этом не могу. Я начинаю ощущать тяжесть в груди. Не знаю, стресс это так сказался, беспокойство или напряжение. Дилан и Клей выглядят так, будто вот-вот рухнут. По крайней мере, на вершину холма они взобрались. Скоро должны были добраться и до джипа. Луна, совсем юная, висела на небе. Звезды мерцали над головой в прорехах между ветвями. «Мне нужен еще один перерыв», — сказала Дилан, тяжело дыша. Они остановились. Сильвия сняла рюкзак и поставила его у подножия дерева. Клей и Дилан усадили люка на вершины рюкзака и принялись крутить головами и щипать себя за шеи, пытаясь разгрузить забитые мышцы. «Далеко еще?» — спросила Дилан. Она опустилась на землю и рухнула в грязь. «Не знаю», — ответила Сильвия. «Мы идем по навигатору, но я не знаю, как определить, сколько нам еще идти». «О чем ты говоришь?» — повышенным тоном спросил Клей. «Это должно быть написано прямо в нижней части экрана!» «Я просто вижу карту и зеленую линию», — ответила Сильвия, протягивая устройство. «Может быть, настройки отключились?» Клей пощелкал кнопками на устройстве, нахмурился, стукнул устройство в ладонью, и экран замерцал. «Какого хрена?» — прошептал он. Встал, включил фонарик и принялся энергично им размахивать по сторонам, остановился, направив фонарик вниз. Его луч осветил что-то яркое, что-то оранжевое. Их палатки. Они вернулись на вершину холма. «Какого хрена?» — повторил он. «Что? Да как это возможно?» — спросила Дилан. Она откинула голову назад, ударилась затылком о ствол дерева. Слезы потекли из-под ее закрытых век. «Мне так жаль, ребята!» — сказала Сильвия. Наступившая глубокая тишина толчками пульсировала у нее в ушах, и она больше не могла этого выносить. «Не знаю, что я сделала не так!» Как она умудрилась так накосячить? Она вела группу по линии, точно так, как Лэй показал ей. Они никуда не поворачивали и двигались определенно вперед. Как они оказались там, откуда начали? Это не имело смысла. «Мы должны идти дальше, верно?» — спросила Дилан. — Не знаю, — ответил Клей. — Я не знаю, что за фигня тут происходит. — Нам нужно доставить Люка в больницу, — сказала Дилан. — Мы все еще можем добраться до машины? У меня мобильник так и не ловит. — Темнеет, — сказал Клей. Он зажал кнопку сосну устройства, удерживая ее, но и в этот раз это не произвело никакого эффекта. Он тыкал по кнопкам, пока экран не потемнел. Через несколько секунд он включился снова. «Я не хочу заблудиться, но и не хочу пытаться спуститься с этого долбанного холма», — сказал он. «Сильвия, помоги с Люком. Я пойду с навигатором». «Да», — сказала она и отдала ему аптечку. Веди нас». Теперь Люка поддерживали Сильвия и Дион, а Клей пробивался сквозь кусты, поглядывая на экран устройства. Клей все время забегал слишком далеко вперед, и ему приходилось останавливаться, дожидаться, пока пятиногое расплывчатое существо догонит его. Они шли так в течение часа. В плечо Сильвии теперь словно навтыкали острых кинжалов. В воздух царапал ей горло, когда она прерывисто хватала его ртом. Зубы ломило от холода при каждом вдохе. Клей следовал за маленькой точкой на экране так, словно уверовал в нее всеми фибрами души. Сильвии показалось, что он даже не моргает. Конечно, машина ни в коем случае не была совершенством, но все еще оставалась бессмысленной петля, которую они заложили. У Сильвии так и не получалось составить воедино кусочки этой головоломки. «Что с ним могло такое случиться, что он заставил нас ходить кругами?» спросила она, тяжело сопя под весом люка. «Ты не забыл заменить батарейки?» «Да, я поменял их, когда мы встали лагерем». — ответил Клей, темный силуэт впереди. — Абсолютно свежий поставил, прямо из упаковки. — Могла ли я что-нибудь напутать с навигатором? Как так получилось, что мы развернулись в обратном направлении? Все, что они делали, поднявшись на вершину холма, двигались только вперед. Ни разу не повернули ни налево, ни направо, и уж тем более не сдавали назад, разве что обходили деревья или заросли ежевики, которые могли бы зацепиться за раскачавшуюся ногу люка. — Не знаю, — рычал Клей. — Давайте, блин, просто доберемся до машины. Что-то или кто-то был причиной сбоя техники, и Сильвия знала. Это хмыканье и бурчание Клея означает, что для себя он назначил виноватые ее. Не может быть, чтобы причина была в навигаторе. Вот какая мысль, скорее всего, крутилась в его оглушенном усталостью и разочаровании мозгу. Причина этого сбоя пользователь. У меня такое чувство, как будто мы уже идем целую вечность, сказала Дилан. Много еще осталось до машины. Не знаю, ответил Клей. GPS до сих пор ни хрена не показывает. Должно быть, они накатили какое-то обновление, которое я не успел установить до отъезда или что-то такое. «Сука!» «Точка показывает, что мы приблизились», — спросила Сильвия. На середине фразы ей пришлось схватить воздух грудью, разделив вопрос на две части. В боку колола, в легкое словно иглу втыкали. Клей со вздохом посмотрел на крошечный экран. Пощелкал по нему «тут и там». Точка находилась в центре. По зеленому фону к ней изменилась линия, на которой словно затор в кишке, набух значок, обозначавший их местоположение. «Не могу сказать!» — ответил Клей. «Твою же мать! Мы можем быть уже на полпути, или же может быть так, что нам еще топать и топать!» Вместо сердца словно камень опять подсунули. Легкие Сильвии снова налились тяжестью. «Двадцать-двадцать пять. Все еще пытаемся добраться до машины. Нет никакой возможности узнать, сколько мы уже прошли». «Мне кажется, Люк устал», — сказала Дилан. «Он почти ни на что не реагирует и снова волочит ногу». «Твою же мать!» — рявкнул Клей и оборвал себя на полусловие. У Сильвии аж в ушах зазвенел от его крика. «Как, по-вашему, что же нам теперь делать?» — задал он им вопрос. «Продолжать идти к машине или развернуться и вернуться на ночь в лагерь?» «Так это по-любому еще час придется тогда идти». «Я не думаю, что мы доберемся до машины сегодня вечером», — сказала Сильвия. Слова вырвались у нее прежде, чем она успела остановить их. «Лагерь, возможно, ближе. Может быть, нам стоит вернуться, а утром отправить за помощью кого-то одного?» «Значит, это все была пустая трата времени», — сказала Дилан мокрым от слез голосом и закрыла глаза ладонями. «Двадцать-двадцать семь. Слишком темно, да и Люк слишком устал, чтобы идти дальше. Надо возвращаться в долину». Когда они собрались силами, чтобы развернуться в обратную сторону, неуклюже переместив люка, клы посветил фонариком в ту сторону, откуда они пришли. Сначала луч света отразился от стволов деревьев, а потом, словно по мановению палочки фокусника, их взором предстали их палатки, волдыри, вздувшиеся на дне темной долины. Им не придется идти еще час. Они снова оказались на краю спуска в лагерь.